Фан-зон! фан, -зон. фан, -зон. фан, -зон. фан, -зон. фан -зон. Нил Стивенсон Ртуть Читает Андрей Анучин К музе Еви себя, О, муза, ты ведь здесь. Коль правы барды, коих нет давно, Ты пламени и дуновенья смесь. Моё перо, как я погружено Во мрак полночный жидкий, Без тебя тьму лишь расплещет, Свет не даст оно. Оперена огнем стоишь в тени, Очнись, пусть вихри света разорвут Глухой покров, навстречу мне шагни. Но нет, не ты во тьме, Лишь я, как спрут, плыву незряч В клубах своих чернил, Что сам к твоей досаде породил. Завесу темную одно перо пронзить способно, Вот оно. Начнем. Книга первая. Ртуть. Заимствующие основания своих рассуждений из гипотез создали бы весьма изящную и красивую басню, но все же лишь басню. Роджер коц Предисловие ко второму изданию книги сэра Исаака Ньютона. Математические начала натуральной философии. 1713 год. Бостонский луг. 12 октября 1713 года. 10 часов 33 минуты 52 секунды до полудня. Енох появляется из-за угла в тот миг, когда палач возносит петлю в досужденный. Молитвы и рыдания в толпе стихают. Джек Кетч стоит руки на весу. Не дать не взять плотник, вздымающий коньковый брус. Петля сжимает круг синего новоанглийского неба. Буритане смотрят и, судя по всему, думают. Енох Красный останавливает чужую лошадь у самого края толпы и видит, что цель палача – не продемонстрировать толпе узел, а дать ей краткую и для пуритан дразнящую возможность увидеть врата в мир иной. Их же ни один из нас не минует. Бостон. Щепотка холмов в ложке болот. Дорогу вдоль ложки преграждает стена, перед которой, как водится, торчат виселицы, а казненные, либо их части, болтаются в воздухе или прибиты к городским воротам. Енох только что оттуда и думал, что больше такого не увидит. Дальше должны были начаться корчмы и церкви, впрочем, мертвецы за воротами, обычные воры зненные за мирские преступления то что происходит сейчас на выгоне ближе к священнодействию петля ложится на седые волосы словно царский венец палач тянет ее вниз голова женщины раздвигает петлю как головка младенца родовые пути миновав самое широкое место веревка падает на плечи Колени топырят передник, юбки телескопически складываются по доседающим телам. Палач одной рукой обнимает женщину, словно учитель танцев, а другой поправляет узел, покуда председатель церковного суда зачитывает смертный приговор. Сухой, как соглашение аренды. Зрители почесываются и переминаются с ноги на ногу. Здесь вам не Лондон, так что развлечений никаких. Ни улюлюканье, ни ярмарочных фигляров, ни карманников. На дальней стороне луга солдаты в красных мундирах отрабатывают строевой шаг у подножия холма, на вершине которого расположился каменный пороховой склад. Сержант-ирландец орёт устало, хотя и с искренним возмущением. Голос разносится по воздуху, как запах дыма. Енох приехал не для того, чтобы смотреть расправу над ведьмой, но раз уж он здесь, не остаться до конца было бы дурным тоном. Звучит барабанная дробь, наступает внезапная неловкая тишина. Енох решает, что это не худшее повешение, какое ему доводилось видеть. Женщина не брыкается, не корчится веревка не развязывается и не рвется. Короче, на редкость справная работа. Он не знал, чего ждать от Америки. Однако, судя по всему, здешний люд исполняет любое дело, включая повешение с грубоватой сноровкой, которая одновременно восхищает и действует на нервы. Местные жители берутся за тяжелый труд с хладнокровным спокойствием лососей, преодолевающих пороги на пути к нерестилищу, как будто они от рождения знают то, что другие должны перенимать у родных и односельчан вместе со сказками и суевериями. Может быть, это от того, что они, по большей части, прибыли сюда на кораблях. Когда обмякшую ведьму срезают с виселицы, над выгоном проносится порыв северного ветра. По температурной шкале сэра Исаака Ньютона, в которой 0 точка замерзания, а 12 – теплота человеческого тела, сейчас должно быть градуса 4. Будь здесь герр Фаренгейт с его новым термометром, запаянной ртутной трубкой, он бы намерил за 50 – Впрочем, такого рода ветер, налетающий с севера по осени, холодит сильнее, нежели может определить прибор. Он напоминает присутствующим, что если они не хотят умереть в ближайшие несколько месяцев, надо запасать дрова и конопатить щели. Хриплый проповедник под виселицей, чувствуя ветер, решает, что сам сатана явился по ведьмину душу, и спешит поделиться своими мыслями с паствой. Вещая, он смотрит Еноху в глаза. Енох чувствует растущее стеснение в груди, предвестие страха. Что мешает им схватить и повесить его, как колдуна? Каким его видят колонисты? Человек неопределенного возраста, явно много повидавший, седой косицей на затылке, медно-рыжей бородой, светлыми глазами и лицом, продубленным, словно кожаный фартук кузнеца. В длинном дорожном плаще, с притороченными вдоль седла посохом и старомодной рапирой, на отменном вороном коне. Два пистолета за поясом, заметные издалека – Скажем, из засады, в которой сидят индейцы, грабители или французские мародеры. Ему хочется их спрятать, но не умно браться за пистолеты в таком месте. В сидельных сумках, если их обыскать, обнаружатся приборы, склянки с артутью и кое-что еще более странное. В том числе, на взгляд бостонцев, опасное. Книги на древнееврейском, греческом и латыни, наполненные алхимической и каббалистической писью. В Бостоне они могут сослужить ему дурную службу. Однако толпа воспринимает хриплые разглагольствования проповедника не как призыв к оружию, а как сигнал расходиться по домам. Солдаты разряжают мушкеты с глухим звуком, словно на барабан бросили пригоршню песка. Енох спешивается в толпе колонистов, закутывается в плащ, пряча пистолеты, опускает капюшон и становится похож на любого другого усталого пилигрима. Он искоса оглядывает лица, избегая встречаться с кем-либо глазами, и видит, На удивление, мало воинствующего ханжества. «Бог даст», — говорит кто-то. «Это последняя». «Последняя ведьма, сэр?» — спрашивает Енох. «Я хотел сказать, последняя казнь». Обтекая, как вода, подножие крутого холма, люди движутся через погост на южном краю общественной земли, уже переполненный и вслед за телом ведьмы по улицам. Дома, по большей части, деревянные, церкви тоже. Испанцы воздвигли бы один огромный собор, каменный снаружи, позолоченный внутри. Но колонисты ни в чем не могут прийти к согласию. В этом смысле Бостон больше похож на Амстердам. Множество церковок, Иные почти неотличимы от сараев, и в каждый без сомнения учат, что остальные заблуждаются. Впрочем, колонисты сумели столковаться, чтобы повесить ведьму. Ее несут к новому кладбищу, устроенному почему-то сразу за амбарами. Енох не знает, расценивать это решение, хранить источник своей жизни и своих покойников практически в одном месте – как некое послание городских властей или как простую безвкусицу. Енох видел не один горящий город и сразу примечает на главной улице следы большого пожара. Дома и церкви отстроены заново из кирпича и камня. Он минует, видимо, самый большой бостонский перекресток, где дорогу от городских ворот пересекает широкая улица, которая ведет прямиком к заливу, и продолжается длинной пристанью за полуразрушенным валом из бревен и камней, бывшей дамбой. Вдоль пристани тянутся казармы. Она так далеко вдается в залив, что у ее конца смог пришвартоваться большой военный корабль. В другой стороне енох видит на холме батарею. Канониры в синих мундирах суетятся возле бочкообразной мортиры, готовые накрыть огнем любой испанский или французский галеон, нарушивший неприкосновенность залива. Итак, протянув мысленную линию от мертвых воров у городских ворот до порохового склада и дальше от виселицы на выгоне до портовых оборонительных сооружений, Енох получает одну Декартову числовую ось, которую Лейбниц назвал бы ординатой. Он понимает, чего боятся бостонцы и как церковники с военными поддерживают здесь порядок. Правда, надо еще выяснить, что прочертится вверх и вниз. Бостонские холмы разбросаны среди бесконечной болотистой низины, которая медленно, как сумерки, растворяется в гавани и реке, образуя пустые плоскости, на которых люди с веревками и вешками могут построить любые кривые, какие заблагорассудятся. Енох говорил со шкиперами, бывавшими в Бостоне, и знает, где начало этой системы координат. Он идет к длинной пристани. Среди каменных купеческих домов есть кирпично-красная дверь, над которой болтается виноградная гроздь. Енох проходит в дверь, и оказывается в приличной таверне. Люди при шпагах и в дорогой одежде поворачиваются в его сторону. Торговцы рабами, ромом, патокой, чаем и табаком, капитаны кораблей, которые все это перевозят. Таверна могла бы стоять в любой точке мира. В Лондоне, Кадисе, Смирне или Маниле ее наполняли бы те же люди. Им глубоко безразлично, если вообще известно, что в пяти минутах ходьбы отсюда вешают ведьм. Здесь Еноху было бы куда уютнее, но он явился сюда не за уютом. Конкретного капитана, которого он ищет, ванкрюйка в таверне нет. Енох торопится на улицу, пока трактирщик не принялся зазывать его внутрь. Снова в Америку, к Пуританам. Он входит в узкую улочку и ведет лошадь по шаткому мостику через речушку, вращающую мельничное колесо. Флотили из стружек из-под плотницкого рубанка плывут по воде, словно корабли на войну. Под ними слабое течение несет к заливу убойные отбросы и экскременты. Вонь соответствующая. «Несомненно». Где-то с наветренной стороны притулился свечной заводик, где сало, негодное в пищу, становится свечами и мылом. «Вы из Европы?» Енох чувствовал, что кто-то за ним идет, но, оборачиваясь, никого не видел. Теперь он понимает, почему. Его тень – мальчишка, подвижный, как шарик ртути, который невозможно придавить пальцем. На вид ему лет десять. Тут мальчуган решает улыбнуться и раздвигает губы. Из ямок в розовых деснах лезут коренные зубы, молочные качаются, как вывеска таверны на кожаных петлях. Нет, на самом деле ему ближе к восьми, просто на треске и кукурузе он вымахал не по годам, по всяком случае по сравнению с лондонскими сверстниками и не по развит, во всем, кроме умения себя вести. Енох мог бы ответить. «Да, я из Европы, где дети обращаются к старшим, сэр, если вообще обращаются». Однако он не может пропустить терминологическую интересность. «Значит, вы зовете это Европой?» – спрашивает он. «Там обычно говорят «христианский мир». «Здесь живут христиане». «Ты хочешь сказать, христианский мир здесь?» «Говорит Енох». «А вот я прибыл из какого-то другого места». Хм, быть может, «Европа» и впрямь более удачный термин. «А как другие ее называют?» «По-твоему, я похож на школьного учителя?» «Нет, но говорите как учитель». «Так ты кое-что знаешь про школьных учителей?» «Да, сэр», — отвечает мальчишка и осекается, видя, что угодил в капкан. «И тем не менее, в понедельник, днем...» да, «В школе никого нет, все побежали смотреть казнь. Не хочу сидеть и...» «И что?» «Обгонять других сильнее, чем уже обогнал». «Коль скоро ты обогнал других, то надо привыкать к этому» а не превращать себя в дурачка. Иди, твое место в школе». «Школа – место, где учатся», – говорит мальчик. «Если вы соблаговолите ответить на мой вопрос, сэр, я чему-нибудь научусь, и это будет означать, что я в школе». Мальчонка явно опасен, поэтому Енох решает принять предложение. «Можешь обращаться ко мне, мистер Роот. А ты кто?» «Бен, сын Джосаи, мой отец свечник. Почему вы смеетесь, мистер Роад?» «Потому что в большей части христианского мира или Европы сыновья свечников не посещают школу. Это особенность здешнего люда Енох едва не сказал Пуритан. «В Англии где Пуритане «воспоминания давно ушедшей эпохи» или «докучливые уличные проповедники», такой ярлык успешно означает неотёсанных обитателей колонии Массачусетского залива. Однако здесь все напоминает Еноху, что правда куда сложнее. В лондонской кофейне можно в поминать «Ислам» и «Магометан», но в Каире таких терминов нет. «Здесь Пуританский Каир?» «Я отвечу на твой вопрос», — говорит Енох, прежде чем Бен успевает задать следующий. «Как в других краях называют то место, откуда я прибыл?» Что ж, ислам — более крупная, богатая и, в некотором смысле, более умудренная цивилизация, объемлющая европейских христиан с востока и с юга делит мир всего лишь на три части. Их часть – сирыч дар аль-ислам, часть, с которой они состоят в дружбе – сирыч дар аль-сульх, или дом мира, и все остальное – сирыч дар аль-хар, или дом войны. Последнее вынужден признать куда лучше слов «христианский мир» описывает края, населенные христианами. «Я знаю про войну», – самоуверенно говорит Бен. «Она закончилась. В Утрехте подписали мир». «Франция получает Испанию, Австрия – Испанские Нидерланды, мы – Гибралтар, Нью-Фаундленд, Сен-Китс и…» понизив голос, «работорговлю». «Да, осиента». «У нас тут есть противники рабства, сэр, и они опасны». «У вас есть гавкеры?» «Да, сэр». Енох пристально изучает мальчика, ибо человек, которого он ищет, тоже своего рода гавкер. Полезно узнать, как смотрят на них в округе менее одержимые собратья. В лице Бена читается скорее осторожность, нежели презрение». «Но ты говоришь только об одной войне». «Войне за испанское наследство», – кивает Бен, – причиной которой стала смерть в Мадриде короля Карла Страдальца. «Я бы сказал, что смерть несчастного была не причиной, а поводом», – замечает Енох. «Война за испанское наследство была лишь второй, и, надеюсь, последней стадии Великой войны, которая началась четверть столетия назад, во времена...» «Славной революции», как некоторые ее называют. «Ты впрямь посещал уроки, Бен. Хвалю. Может быть, ты знаешь, что во время революции английского короля, католика, пнули коленом под зад и посадили на его место протестантских короля и королеву?» «Вильгельма и Марию». Х, «Верно. А ты не задумывался, из-за чего протестанты и католики вообще начали воевать?» «У нас в школе чаще говорят про расприи между протестантами». «Ах, да. Явление сугубо английское. Это естественно, ибо твои родители попали сюда в результате именно такого конфликта». «Гражданской войны», — говорит Бен. «Ваши выиграли гражданскую войну», — напоминает Енох. «Но после реставрации им пришлось туго, и они вынуждены были бежать сюда». «Вы угадали, мистер Роад», — говорит Бен. «Ибо именно так мой родитель покинул Англию». «А твоя матушка?» «Уроженка острова Нантакет, мистер Роад. Правда, ее отец бежал сюда от жестокого епископа. Ах, и, и епископ, говорят о нем». «Ну вот, Бен, наконец-то я нашел изъян в твоих познаниях. Ты имеешь в виду архиепископа Лода» гонителя Пуритан, как некоторые называют твоих сородичей, при Карле Первом. Пуритане в отместку оттяпали голову тому самому Карлу на Чаринг-Кросс в лето господне 1649-е. — говорит Бен. «Да, Кромвель имел к упомянутым событиям некоторое касательство. Итак, Бен, мы стоим у этой речушки уже довольно долго, я замерз». Моя лошадь беспокоится. Мы, как я сказал, отыскали место, в котором твои познания сменяются невежеством. Я с удовольствием исполню свою часть соглашения чему-нибудь тебя научить, дабы, вернувшись вечером домой, ты мог сказать Джосае, что пробыл весь день в школе. Впрочем, слова учителя могут разойтись с твоими, однако... «Взамен я попрошу об одной мелкой услуге». «Только назовите ее, мистер Роад». «Я приехал в Бостон, чтобы разыскать некоего человека, который, по последним сведениям, проживал здесь. Он старик». «Старше вас?» «Нет, но выглядеть может старше». «А тогда сколько ему лет?» «Он видел, как скатилась голова Карла I. Значит, по меньшей мере 63 Вижу, ты научился складывать и читать А также умножать и делить, мистер Роад. Тогда возьми в расчет вот что. Тот, кого я ищу, отлично видел казнь, ибо сидел на плечах у своего отца. Значит, годков ему стукнуло совсем мало, разве что родитель его был не слабого десятка в определенном смысле его родители впрямь был не слабого десятка говорит рот ибо за двадцать лет до того ему по приказу архиепископа лода в звездной палате отрубили уши и нос однако он не устрашился а продолжал обличать монарха всех монархов он был гавкер и вновь лицобена не выразило презрения. как же это место Не похоже на Лондон. Ладно, возвращаясь к твоему вопросу, Бен. Дрейк не обладал исключительной силой или мощью телосложения. Значит, сын на его плечах был совсем мал. А сейчас ему примерно 68. Но я не знаю здесь ни одного мистера Дрейка. Дрейк – имя, данное его отцу при крещении. А какова же его фамилия? «Ее я пока тебе не скажу», — говорит Енох, «ибо человек, которого он ищет, может оказаться здесь на очень плохом счету, если его вообще не повесили на бостонском лугу». «Как же я помогу вам отыскать того, сэр, кого вы не хотите называть?» «Ты можешь отвезти меня к Чарльстаунскому парому». «Насколько мне известно, он обретается по ту сторону реки Чарльз». «Следуйте за мной, сэр», — говорит Бен. «Но я надеюсь, у вас есть серебро?» «О, да, серебро у меня есть», — отвечает Енох. Они огибают возвышенность в северной части города. Здесь от берега отходят пристани поменьше и постарше большой. Паруса, токелаж, реи и мачты справа по борту сплетаются в огромный гордиев в узел, словно буквы на странице в глазах неграмотного крестьянина. Енох не видит ни Минервы, ни Ванкрюйка. Как бы ни пришлось ходить по тавернам и наводить справки, то есть терять время и привлекать внимание. Бен ведет его прямиком к причалу от которого готовятся отвалить чарльстаунский паром. На палубе толпятся зрители недавней казни. Паромщик говорит, что за лошадь придется платить отдельно. Енох открывает кошель и заглядывает внутрь. На него смотрит герб испанского короля, оттиснутый на серебре, в разной степени затертым и порубленным. Имена меняются в зависимости от того, при каком короле эту монету отчеканили в Новой Испании, но под каждым написано одно. «Ди-Джи Испан Эд Индрекс» «Милостью Божьей король испанский и обеих Индий». Похвальба, какую все венценосцы печатают на своих монетах. Эти слова никого не заботят. Большинство все равно не в силах их прочесть. Существенно, что человек, стоящий на холодном ветру у переправы в Бостоне, не может расплатиться с паромщиком-англичанином английской монетой, которую сэр Исаак Ньютон чеканит на монетном дворе в лондонском Тауэре. Здесь признают только испанские деньги. Те самые, что сейчас, переходят из рук в руки на улицах Лимы, Манилы, Макао, Гоа, Бендер-Абаса, Моки, Каира, Смирны, Мадрида, Марселя, Мальты и Канарских островов. Знакомец, провожавший Еноха до лондонских доков месяц назад, сказал «Золото знает то, что неведомо никому из людей». Енох встряхивает кошель, пересыпая монеты в надежде, что на поверхность выскочит хотя бы один реал восьмая часть пиастра. Их обычно отбивают от монеты и потому называют битыми Однако он потратил почти все биты на мелкие дорожные нужды. Сейчас в кошельке нет ничего мельче полупиастра, то есть четырех реалов. Енох смотрит в проулок и видит кузницу меньше, чем на бросок камня от пристани. Пару ударов зубилом, и кузнец изготовит ему разменную монету. Паромщик читает его мысли. Он не видит, что в кошельке, но слышит тяжелый звон, не позвякивание мелочи. «Мы отправляемся», — с довольным видом сообщает он. Енох, очнувшись, возвращается мыслями на паром и протягивает серебряный полукруг. «Мальчик со мной» твердо произносит он. И потом ты доставишь его назад. По рукам, отвечает паромщик. Бен едва смел на такое надеяться. Хотя мальчику хватило выдержки не высказать этого вслух, для него прокатиться на пароме все равно, что отправиться с флебустьерами в Карибское море. Он, не касаясь сходней, прыгает с пристани на палубу. До Чарльстауна меньше мили через устье медлительной реки. Вытянутый зеленый холм усеян длинными узкими стогами, засложенными без раствора каменными оградами. На склоне, обращенном к Бостону, ниже вершины, но выше бесконечных отмелей и заросших рогозом болот, прилепился город, частью заложенной геометрами, частью разросшейся как плющ. Дюжи и негры взрывают черные воды реки Чарльз длинными закрепленными в уключенных веслами, порождая системы завихрений. Они закручиваются и образуют затухающие конические сечения, которые сэр Исаак, наверное, сумел бы проанализировать в голове. Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями. Небо, сплетение визирных нитей – туго натянутого джута и оструганных стволов. От порывов ветра парусники на рейде вздрагивают и прядают, словно нервные кони при звуке далеких пушек. Неравномерные волны бьют в дощатые корпуса, по которым ползают конопатя и смолящели босоногие матросы. Кажется, будто корабли смещаются. Параллакс, вызванный движением парома. Енох, которому посчастливилось быть выше остальных пассажиров, вручает поводье Бену и подходит к противоположному борту, чтобы прочесть название судов.